Между мечтой о переустройстве мира и мечтой самому это осуществить, по собственному усмотрению, разница глубокая, раковая. Однако ни брат мой, ни его друзья не чувствовали, по-видимому, особого различия между своим бесплодным мятежом и его железной жарды. Через месяц после смерти брата он исчез. перенеся свою деятельность в северные провинции. Кружок зачах и распался, причем, насколько я знаю, ни один из его остальных участников в политике не вышел. И скоро дошел слух, что тамошняя работа, стремление и методы приняли оборот, совершенно противный всему, что говорилось, думалось, чаялось в той первой юношеской среде. Вот я вспоминаю его тогдашний облик, И мне удивительно, что никто не заметил длинной угловатой тени измены, которую он всюду за собой волочил, запрятывая концы под мебель, когда садился, и странные путы отражения лестничных перил на стене, когда его провожали с лампой. Или это наше чёрное сегодня отбрасывает туда свою тень? Не знаю, любили ли его Но во всяком случае брату и другим импонировали им мрачность его, которую принимали за густоту душевных сил и жестокость мыслей, казавшиеся следствием перенесённых им таинственных бед, и вся его не презентабельная оболочка, как бы подразумевающая чистое и яркое ядро, что-то ведь Мне самому однажды померещилось, что он способен на жалость, и только впоследствии я определил точные оттенки её. Любители дешёвых парадоксов давно отметили сентиментальность полочей. И действительно, панель перед мясными всегда мокрая.